2. Еще не веря до конца в свою удачу, охотник недоуменно взирал на поверженного противника и только лишь сейчас начал осознавать, какой страшной беды ему удалось избежать. На какое-то время он даже запамятовал, что является узником. Если быть точным, он не забыл, просто уверовал в свою планиду, мол, избавился от одной напасти. Как-нибудь и на свободу получится выбраться. Налюбовавшись вдоволь распластанной на полу чешуйчатой тварью, Глан приступил к осмотру самого себя. Куртка, основательно изорвана острыми когтями, годится только на выброс. Брезентовый ремень, волыны, будто бритвой полоснули, держатся на двух ниточках. Дело поправимое с помощью сыровой нитки и иголки. Возможно, прицел сбит при ударе о пол, но это и вовсе пустячок. Остальные вещи в полном порядке. Даже флаконы бинарного заклинания не разбились. Жалко было бы потерять их столь бездарно, и дело даже не в деньгах. Уж больно редкая штука заклинания полного отрицания. Не в каждой лавке и не каждый день на такое наткнешься. Но главное, сам получил минимальный урон. Парочка садин и синяков. Левая кисть ноет, потянул сухожилие при нападении. До плечо саднит от удара могучей лапы. Короче, отделался легким испугом. Затем вновь обратил взор на основательно запечатанный выход из пирамиды, подошел еще раз, внимательно осмотрел, постучал рукояткой ножа, безнадега полная. Вне всякого сомнения, блокная какая-нибудь бутафория из папье-маше, а многопудовая монолитная глыба. Вот же не задача! После схватки с демонической тварью мозги работали как-то заторможенно, а, может быть, незатейливая простота тюремной камеры угнетала юношу и не способствовала творческому процессу. Вокруг гладкие стены, абсолютно лишенные каких-либо архитектурных изысков, к примеру, резьбы или, на худой конец, на стенной росписи. Последней надеждой был постамент. Вполне вероятно, что под грудами драгоценности находится рычаг скрытого механизма, с помощью которого можно будет сдвинуть каменный блок и освободить проход. И тут юноша вспомнил об амулете, найденном в глубине заброшенного рудника. Сунул руку за ворот кольчуги, извлек на свет божий заветный кругляш на массивной золотой цепочке и, зажав его в руке, от всего сердца мысленно пожелал покинуть как можно быстрее неуютные каменные стены. Однако чудесного озарения не последовало. Медальон, как был холодным куском металла, таковым и продолжал оставаться. То ли магия гномов здесь не действовала, то ли из пирамиды на самом деле не было выхода. Не успокоившись, Глан озвучил свое обращение к амулету, даже несколько раз обошел помещение по периметру и поводил им над постаментом. — А вдруг что-нибудь да откроется? — Не прокатило. Чудесное творение гномии и магии не смогло обнаружить какого-либо потаенного лаза или рычага, приводящего в действие запорное устройство. Похоже, никаких иных входов и выходов, кроме того, по которому Глан проник внутрь крипты, попросту не существовало. Имеясь и таковой, Амулет непременно обнаружил бы его и подсказал своему владельцу, что следует предпринять. Глан никогда не был натурой слабонервной, Но от осознания абсолютной безвыходности своего положения его сначала пробило зноб, затем бросило в жар. Как-то уж очень резко поплохело. Закружилась голова, а съеденная еще совсем недавно вкусная похлебка настойчиво попросилась на выход. Ноженьки подкосились, благо туша павшего демона оказалась аккурат под пятой точкой. Присел жестковато, конечно, но все-таки лучше, чем на каменном полу. Излег из заплечного мешка пузырек универсального стимулятора, плеснул в кружку немного воды из фляги, затем накапал туда же сдюжину капель зелья. Вода забурлила и окрасилась в ярко-зеленый цвет. Зная не понаслышке о крайне неприятном вкусе данного средства, Глан зажмурился и залпом влил в себя содержимое кружки. Первоначальные ощущения были крайне неприятного свойства. Глану будто кол в горло вогнали. Не вздохнуть, не охнуть, понемногу стало отпускать. Внизу живота появилось ощущение приятного тепла, тонкими ручейками оно заструилось по жилам и начало разливаться по всему организму. Затем будто прорвало. Теплая волна захлестнула всего его с головой и, как результат, абсолютное умиротворение. Во всем теле образовалась несказанная легкость, в голове прояснилась, мысли упорядочились, Появилась возможность абстрагироваться и хорошенько обмозговать крайне неприятную ситуацию, в которую ему повезло вляпаться. Итак, он заперт внутри пирамиды. От свободы его отделяет в худшем случае половина дюжины сажений прочного камня, поскольку длина коридора, ведущего внутрь крипты, как раз и равна примерно шести сожжениям. Даже в том случае, если каменный блок окажется немного меньше, ему все равно не удастся пробить его изнутри. Вполне вероятно, Шуршак попытается с помощью магии устранить преграду. Но где гарантия, что камень не защищен от механических и магических воздействий каким-нибудь мощным заклятием, наподобие тех, которыми гномы защищают свои постройки? «Ну-ну!» но, но осадил поток шальных мыслей Глан. Не следует преждевременно впадать в панику. Подожду пару часиков, а заодно инвентаризацию имущества произведу. Маги хоть и предупреждали настоятельно, чтобы я ненароком не присвоил себе чего-нибудь из находящегося в хранилище добра, пару безделушек на память прихватить — святое дело. Подумал и тут же подивился самому себе. Тут впору... Какое безрассудство учинить, к примеру, попытаться пробить стену собственной головой? А его Эван какие мысли посещают? Прихватить что-нибудь на память, чтобы, находясь в уютной теплой обстановке за кружечкой пивка, похваляться перед товарищами по братству своими подвигами. И так ему вдруг захотелось этого самого пива и теплой дружеской обстановки, и чтобы как можно дальше от этого проклятого места хоть волком воят тоски и безысходности». Несмотря на принятую только что дозу стимулятора, тревожные мысли вновь замельтешили в голове, будто муравьи в растревоженном муравейнике. Глан собирался приготовить вторую порцию зелия, но в черепушке вдруг само собой наступило прояснение, и он с ужасом осознал, что никто не сможет его отсюда вытащить. На мгновение перед внутренним взором возникло яркое видение. Формик изо всех сил поливает запечатавший проход блок огнем, холодом и мощными водяными струями, но треклятый камень ни в какую не желает поддаваться этим его воистину титаническим потугам. Затем последовало легкое помутнение рассудка, и в следующий момент он обнаружил себя стоящим в двух шагах от накрепко замурованного входа в пирамиду с вытянутыми вперед руками. Еще мгновение, и к несказанному удивлению охотника, Из его ладони вырвались два толстых, непроницаемо черных жгута какой-то то ли энергии, то ли неведомой субстанции. Будто пара ветвистых молний, они заплясали по поверхности перегораживающего выход монолита, и удивительное дело, неподатливый камень стал на глазах бесследно истаивать, подобно куску сухого льда, извлеченного из холодильного ящика уличным торговцам мороженым на потеху окрестные детворы. «Вот это да!» Юноша буквально обалдел от радости и принялся водить руками, пытаясь ускорить уничтожение преграды, казавшейся еще совсем недавно нерушимой. В общем-то, и без его помощи черные жгуты хлистали куда нужно, планомерно убирая с дороги камень. Юноше оставалось лишь спокойно без дерготни топать по освобождающемуся проходу и держать руки ладонями вперед. В какой-то момент ему показалось, что интенсивность истекающих из ладони потоков заметно поубавилась. Юноша готов был запаниковать, но очень скоро все вернулось на круги своя, и он успокоился. Не просто успокоился, а проникся твердой убежденностью, что черные жгуты будут хлестать до тех пор, пока каменный блок полностью не исчезнет и путь к свободе не станет свободным. Именно так и произошло. Сначала появилось небольшое пятнышко света, затем отверстие размером с кулак. Как только последний кусок монолита полностью истаял, губительные для камня потоки черной субстанции исчезли, будто их и не было. Получив возможность дышать воздухом свободы, Глан первым делом хорошенько осмотрел свои руки, чтобы убедиться в том, что с ними ничего не случилось. Все вроде бы нормально, не обожжены, ничем не испачканы, руки как руки. Хотел подвергнуть себя самому тщательному осмотру, дабы определить, что же все-таки послужило причиной тому, что, не имея особого магического дара, он в одночасье получил возможность манипулировать магическими потоками такой мощи, что не всякому мастеру-магу по плечу, но тут в голове у него прозвучал до боли знакомый и такой родной голос его верного шуршака. «Я удивлен» потрясен озадачен сражен на повал твоим внезапным появлением глан сам формик стоял в десяти шагах от входа в своей традиционной позе мыслителя на четырех задних конечностях воздев переднюю пару к небесам если ты думаешь что сам я не удивлен не потрясен и не сражен на повал ты глубоко заблуждаешься не удержался от легкой извинки охотник но тут же оттаял и едва не бросился на шею своему другу. Шур, словами невозможно выразить, насколько я счастлив. Признаться, думал, все, каю к одному юному, одинокому барсу, но ведь я даже потомства не оставил. Впрочем, вполне вероятно, что оставил, но мне-то об этом ничего не известно, вот помирал бы и терзался в душевных муках. Странные вы существа, создание, творения, люди. Завел свою обычную пластинку муравей-переросток. Вроде бы все закончилось благополучно. Нет же, дай вам застращать, запугать, измыслить плохое. Себя тем, что не случилось, но могло бы случиться. «А ты не мешай!» — криво усмехнулся Глан. «Может быть, нам от этого удовольствие несказанное. Это вы, муравьи, самые что ни на есть приземленные прагматики!» Вчирающееся сослагательного наклонения. А нам, человекам разумным, подай помечтать. Да так, чтобы кровушка в жилушках леденела, И в на головах дыбом стояли. Иначе жизнь пресна и скучна. Ладно, что-то заболтались мы с тобой не по теме. Погнали внутрь хранилища. Там добра мне одному не утащить при всем моем желании. Кстати, мне хотелось бы услышать рассказ. Повествование, быль, хронику, твоего счастливого избавления из заточения, плена, темницы, узилища. Потом, Шур, сейчас нет времени. Вернемся в лагерь, и вот тогда и запытаешь меня своими мудрыми вопросами. Только, пожалуйста, не до смерти. Я и сам особенно не в курсах, что тут со мной случилось. Войдя внутрь крипты, Шуршак стал как и озадаченно, Насколько мог судить Глан, уставился на поверженного монстра. Простояв с минуты, молча шевеля усиками и жвалами, он наконец-то снизошел до вопроса. «Глан, откуда здесь?» и выдал весьма сложный для человеческого понимания ментальный слоган-посыл, означающий одновременно нечто очень опасное, страшное, безжалостное. В адаптированном для слуха гуманоидного существа виде Это могло бы примерно звучать как «Халикаркан». «Откуда здесь Халикаркан?» «Тебе знакомо это чудище?» У охотника, в свою очередь, появился серьезный повод для удивления. «Примерно сто тысяч генераций тому назад в Бирахле неведомо откуда появился отряд этих существ числом до пяти тысяч». — Моим предкам пришлось сражаться с ними, и скажу тебе, победа далась нам ценой едва ли не поголовного истребления всего нашего вида. — Сто тысяч генераций — это же миллион лет! — громко воскликнул юноша. — Генетическая, наследственная, родовая память! — равнодушно пояснил Формик. — Еще мне известно, что эти твари весьма устойчивы к магии, к тому же... Защищены практически непробиваемой броней, чешуей, шкурой. Удивительно, что тебе удалось выжить и выйти победителем схватки с Халикарканом. Чистой воды везение. Охотник скромно потупил глазки, смущенный неявно, но вполне очевидной похвалой Формика. Конечно, везение могло бы быть намного больше, если бы я догадался зарядить винтовку пулями с остальным сердечником. Затем махнул рукой, мол, пустое, и радостно улыбнувшись во всю ширь своей белозубой улыбки, сказал: "Зато шкуру не попортил. Как ты считаешь, много за это чудище поганое отвалит какой-нибудь щекнутый таксидермист? Впрочем, откуда тебе знать? Надеюсь, немало. Хотя дело даже не в деньгах, а в любви к науке". Только, чур, ты потащишь тело на своем горбу. Сам понимаешь, мне такую ношу не осилить, а для тебя лишних три десятка пудов, мелочь, Недостойное внимание. Затем он пнул ногой чешуйчатую тварь и негромко констатировал. Значит, все-таки это его собственная шкура, никакой не доспех. Поскольку задерживаться надолго внутри хранилища ни человек, ни формик не собирались, Мало ли чего еще может появиться и где гарантия, что это не окажется намного страшнее целой дюжины карканов. Глан излег из котомки здоровенный кожаный баул, врученный ему гальцем перед отправкой в хранилище. Насколько он понял из объяснений мага, это был не простой мешок, а особенный. Зачарованный специальным образом для хранения мощных артефактов, чтобы те не светились уж слишком в астральном диапазоне и не привлекли внимания всяких завистливых конкурентов. Быстро сгребли туда все, что было разбросано по поверхности постамента. Жезл запихнули в самую последнюю очередь. Глан все-таки не удержался, и парочку безделушек бросил в свою котомку колечко с крупным бриллиантом и платиновую фигурку получеловека-полуптицы. Смагов не убудет. А ему память о невыносимых переживаниях. После того, как горловина мешка была крепко-накрепко стянута прочным кожаным ремешком, Шуршак подхватил его своими мощными жвалами, а тушу тяжеленного холикаркана без особых усилий взвалил на свою крепкую спину. Первые дни знакомства с Формиком главно поражала феноменальная сила приятеля, но постепенно он привык и теперь уже не удивлялся тому, с какой завидной легкостью тот манипулирует весьма и весьма увесистыми предметами. Помимо физической силы, Формик обладал массой иных достоинств. Он был неприхотлив к условиям быта и не нетребователен к пище, ко всему прочему был чрезвычайно вынослив. Обратный переход в лагерь прошел без каких-либо приключений. Кельгин и Гальций весьма эмоционально отреагировали на появление охотника и его товарища И тут же, невзирая на царящую кругом ночную тьму, принялись зачищать следы своего пребывания на выгоревшей поляне. Только теперь Глан осознал тот факт, что многотрудный поход за наследием древних продолжался не более часа. Небесные странники Хэш и Фэсти за это время едва лишь преодолели четверть своего пути по небосклону. Удивительная все-таки штука время. То летит, подобно быстрокрылой птице, То плетется, как черепаха, и чего-то все традиционно сетуют на его нехватку. Вообще-то, юноша не был настроен размышлять на всякие абстрактные темы. В сопровождении верного формика он направился к лагерю, и пока чудики посредством свежесрезанных густых веников самым тщательным образом затирали начертанные на земле линии и знаки, раскочегарил погаший костер, набрал, из изручая воды в котелок и подвесил над огнем кипятиться, затем присел на мягкую травку и лишь теперь осознал, насколько был выжат морально и физически, пожалуй, больше морально, чем физически. Шуршак, оттащив тело холикаркана подальше в темноту, вернулся, положил кожу на мешок у ног человека и неподвижно замер, уставившись своими огромными фасетчатыми глазищами на жадно лижущее сухую древесину пламя вот что, Шур!» Юноша негромко обратился к приятелю. «О том, что случилось с нами, особо не распространяйся. Маги, народ любопытный, начнут приставать с расспросами, мол, что да как, а нам с тобой это надо. Миссию мы выполнили, обещанные денежки заберем и как можно быстрее сделаем ноги из Дарклана, куда угодно, лишь бы подальше от хитрожопых чашечников». «Хорошо, Глан. Тут же ответил верный Шуршак. — Но хотя бы мне ты можешь поведать, рассказать, объяснить, каким образом тебе удалось разрушить каменный блок? Я его пытался, пробовал, дерзал, развалить всеми доступными мне средствами. Ничего не вышло. Там защитной магии, чародейства, волжбы было, как выражаетесь вы, люди, выше крыши. Хотя сравнение, на мой взгляд, не самое удачное. Лучше сказать, например, выше главной сторожевой башни бальдара А еще лучше, муравейника моего народа. Вот уж где настоящая высота. — Понесло же тебя, Шур! — насмешливо ухмыльнулся Глан. — Кончай занудствовать, лингвист доморощенный. — А насчет моего чудесного спасения ничего конкретного рассказать не могу. Сам не знаю, откуда что взялось. Может... Какая врожденная способность вдруг проявилась в критической ситуации? Мне мой учитель Лайер Энкин в свое время рассказывал, как во время одного из своих путешествий он стал свидетелем того, как одна древняя старушенция вытащила из горящего дома на своем горбу тяжеленный сундук с добром. Ты не поверишь, потом это сундучище еле-еле подняли четверо здоровенных мужиков, а бабушка даже пупок не надорвала. «Вызванные стрессовой ситуации, спонтанный гормональный выброс и аутогенная установка на выполнение того или иного императива», тут же прокомментировал Формик, сказанное охотником. «Ну ты мудер, приятель!» Глан восторженно возрился на шестилапого мыслителя. «Я слов-то таких не знаю. Аутогенный, императив. Хоть прочитал всю библиотеку учителя». Даже те книги, к которым мне было категорически запрещено прикасаться. Однако мысль твоя все-таки для меня вполне ясна. Ты так же, как и я, считаешь, что во мне сокрыт некий врожденный дар, и стрессовая ситуация стала неким стимулирующим фактором для его проявления. «Ничего подобного!» — тут же возразил вели мудрый муравей. «Я, конечно, допускаю наличие у тебя скрытого магического...» колдовского-чародейского дара, но также не исключаю фактора постороннего вмешательства. — Это как? — недоуменно захлопал ресницами охотник. — Не знаю, но однажды проявившаяся, открывшаяся, возникшая у всякого разумного существа способность к магии, как правило, никуда потом не исчезает, а в тебе, Глан, магии кот наплакал и чародей с тебя, как из гнома скороход. Тем временем вода в Котелке вскипела, и юноша занялся завариванием чая. Шуршак же отправился на прогулку по ночному лесу. Похоже, перенесенный стресс подействовал на его аппетит самым благоприятным образом. После того, как чай, точнее тонизирующий травяной отвар, заварился, к костру подвалили порядком измотанные маги. По всей видимости, удерживать проход в открытом состоянии было крайне утомительным занятием. За чаем чудики попытались самым подробным образом расспросить юношу о том, что случилось внутри хранилища древних и откуда взялась та чешуйчатая бразина, которую формик приволочил на собственном горбу. Глан отвечал довольно охотно, но зачастую бессовестно привирал, О своем чудесном освобождении из каменного плена и вовсе умолчал. В конце концов, маги отвязались от охотника, и у него появилась возможность заняться чисткой и ремонтом оружия. Наутро с первыми лучами Анара экспедиция в полном составе двинула в направление каменного цветка, посредством которого все ее участники должны были вернуться в Дарклан. Ценную кладь с артефактами древних чудики не доверили никому и попеременно тащили весьма увесистый баул на собственных плечах. Глан также отметил, что при всем своем любопытстве магики не посмели хотя бы одним глазком взглянуть на его содержимое, похоже, получили на этот счет вполне определенные инструкции. Шуршак ничуть не обиделся, что его лишили сомнительного удовольствия в дополнение к тяжелой туше поверженного гланом чудища, зачарованного чародеями от трупного разложения, дабы не смущало путников невыносимым запахом, а также не привлекало хоронящихся в лесной чаще плотоядных тварей, тащить еще и сумку. Всю дорогу он проболтал с Гальцием и Келлином, обсуждая темы, весьма далекие от понимания глана. Юный охотник вовсе не оскорбился тем, что ему не уделяет должного внимания. Он вновь и вновь прокручивал в голове странные и весьма загадочные обстоятельства своего чудесного спасения и, что уж там греха таить, прислушивался к внутренним ощущениям. А не наградила ли его судьба на самом деле каким-нибудь чудесным даром? Было бы очень даже недурственно уметь создавать огнешары без помощи жезлов и прочих шарометных устройств, или превращать пучок невкусного клевера или какой иной травы в кусок хорошо прожаренного мяса, а обыкновенную воду в вино или пиво. От чародейства и выпивки его мысли устремились в иное, более приятное русло. По словам Чудиков, их путь лежал в Бальдар, и Глан начал прикидывать, какой из своих знакомых пассий он завернет вечерком на огонек. Конечно, сначала он выполнит все необходимые формальности и проследит за тем, чтобы чародейское братье не задурило ему голову и, что называется, не кинуло на бабки. Потом они с Шуршаком, как это всегда бывает после очередного славного дельца, завалят какое-нибудь тихое уютное местечко, где можно хорошенько перекусить и выпить. Себе он закажет, как обычно, вкусной еды и много пива, а муравью-переростку свежеоприходованного кабанчика И, разумеется, полный поднос сладостей. Вполне вероятно, там же ему подвернется под руку какая-нибудь заводная девчонка или солидная дама, вырвавшаяся на время из-под опеки ревнивого мужа. К каменному цветку подошли ко времени обеда. Глан надеялся, что они тут же отправятся прочь из Даниса, но, к великому его удивлению, телепорт со вчерашнего утра все еще находился в стадии подзарядки. Странно. Обычно после очередного прыжка эти устройства восстанавливают запас энергии в течение часа, максимум полтора. Однако молодой охотник не стал особенно заморачиваться на данной теме. Компетентные парни сказали, что к ночи тронемся в путь, значит, оставшееся время стоит потратить с максимальной пользой. По просьбе охотника Шуршак натаскал из леса сушняка. Из обнаруженной неподалеку впадающей в море речушки набрали воды. В этой же реке Глан наловил с полдюжины крупных рыбин, из которых приготовил ароматную уху по одному ему известному рецепту. После вкусного обеда маги остались в лагере, а Глан с Формиком проследовали к берегу моря. Юноша долго плескался среди пенных бурунов прибоя, не рискуя отплывать далеко от берега. Не испытывавший особого пиетета к водной стихии муравей-переросток, просто бродил по пляжу, ковырялся в песочке, иногда огонялся за шустрыми крабами. Вдоволь, накупавшись и наигравшись, вернулись в лагерь. Там Кельин и Гальций без особого успеха пытались наладить связь со своим руководством, но отчего-то магический шар упорно не желал включаться. Любознательный шуршак со свойственной ему непосредственностью тут же спровоцировал магов на плодотворную дискуссию касательно каких-то малопонятных для разумения простого обывателя аспектов мироустройства. А обессиленный головокружительными ночными приключениями и утомительным пешим переходом юноша залег под заранее облюбованное деревце и, водрузив голову на свой заплечный мешок, уже через минуту мерно посапывал в обе своих ноздри в обнимку со своей верной волыной. Глан открыл глаза по царящему вокруг мраку, понял, что умудрился проспать до самой ночи. Полежал минут пять, любуясь необыкновенно яркими звездными россыпями. Судя по отсутствию на небосклоне неразлучной парочке Хэша и Фести, Анар закатился за горизонт совсем недавно. Тепло, даже душно. Отчетливо слышен ритмичный рокот прибоя, океанские волны накатывают на берег и отступают, Накатывают и отступают. Из окрестного тропического леса доносятся крики ночных тварей, треск ломаемых веток, легкое шуршание крыльев. Неподалеку о чем-то беседуют двое чародеев. Не спят. Даже удивительно, когда успевают отдыхать. За все время их знакомство Глан не видел кого-либо из них спящим. Охотник повернул голову, чтобы магики попали в поле его зрения. Бородатый коротышка сидит у костра на коряге с дымящейся кружкой в руке, устремив взгляд на пляшущие языки пламени. Гальций устроился чуть подаль, прямо на земле, возится с магическим шаром связи. — Ну, что там у тебя? — отхлебнув из кружки, поинтересовался Кельин. «Голяк — Голяк. безнадежно махнул рукой коллега. — Наводки жуткие, не могу добиться устойчивости. Может быть, канал связи удастся стабилизировать после того, как взойдут луны? Тут и удивляться нечему. Вон, и каменный цветок больше суток зарядиться не может. С умным видом изрек бородач. Забыл, где мы. Одно слово, Данис. Иначе проклятый континент. Благо, на самой северной конечности находимся. Помнится, три седмицы назад довелось мне в Верхове Хайраны работать вот где жуть, скажу тебе измененных все речь, мутантов видимо невидимо от нежити и смерти покоя никакого того и гляди какую информацию подцепишь или избыточную дозу радикалов хапнешь а летающие острова не ты бы видел галь эти проклятущие острова представь придет на тебя по небу огроменный такой утес поросший лесом И сыплет во все стороны молниями, будто не утес вовсе, а грозовая туча. Поневоле задумаешься, каким образом он в небе очутился и почему не падает. Вообще-то не хотел бы я, чтобы такая хрень мне на голову свалилась. Пускай уж лучше летает. Добывал я в центральной части Даниса кель, можешь не выпендриваться. Гальц искривился, будто тяпнул стопарь уксуса, Похоже, он, как и его коллега, особой радости от пережитого не испытывал. И весь тамошний бестиарий наблюдал, и с травами поднебесными имел несказанное удовольствие любоваться. И в госпитале! Дюжину седьми провалялся, пока полный курс дезактивации не прошел и от вредоносной микрофлоры не избавился. Чудом ноги не протянул. Ничего не рассказывал. С интересом посмотрел на приятие Кельгин. Нечем хвастаться! лаконично ответил чародей, ясно давая понять, что дальнейший разговор на данную тему откладывается на неопределенный срок, тем более его титанические потуги по реанимации кристалла связи кажется, начали приносить определенные плоды. Покоящийся на земле хрустальный шар стал наливаться изнутри пульсирующим багровым светом, через какое-то время испускаемое им свечение стало желтым, затем приобрело зеленоватый оттенок, и, наконец, шар засиял ровным голубоватым светом. Едва это случилось, в двух шагах от Гальции открылось широкое окно. Взглядом немногочисленных наблюдателей предстала обстановка рабочего кабинета, судя по убранству принадлежавшего какой-то весьма влиятельной личности. «За столом мужчина в робе мага без знаков различия», На вид, моложав, больше 35 не дашь, но глаза серые, холодные, расчетливые, принадлежат явно не молодому человеку, а весьма искушенному в делах житейских мужу. Гальцы Кельен, рад видеть вас в животе и здравии. Улыбнулся одними губами, сидящий за столом, при этом в глазах его не промелькнула даже оттенка тепла, которую он тщательно старался придать своему голосу. — Жду вашего выхода на связь вот уже сутки. Непредвиденные обстоятельства. При этих его словах оба магика мгновенно повскакали со своих насиженных мест, подобно двум бравым легионерам дружно вытянулись по стойке смирно и в один голос рявкнули. — Здравия желаем, ваша милость! Из данного факта Глан получил возможность еще раз убедиться в том, что незнакомец является весьма важной шишкой в иерархии Ордена Огненной Чаши. «Расслабьтесь, братья!» Вяло махнул ладошкой сидящий за столом человек и, взглянув на гальце, коротко бросил. «Докладывай!» «Ваша милость!» Тут же зачастил чародей. Охотник успешно вошел в хранилище древних, изъял его содержимое и благополучно вернулся. В данный момент группа находится неподалеку от каменного цветка, дожидаемся окончательной зарядки телепорта. Что конкретно охотник вынес из скрипты? Точно неизвестно, поскольку в соответствии с данными нам инструкциями мы не проверяли содержимое транспортировочного контейнера. Однако со слов глана Р. Энкина и его спутника, кроме разного рода драгоценных безделушек, там находится жезл. Более ничего не могу вам об этом сообщить. Жезл, говоришь. Точно так, ваша милость. Вновь вытянулся в струну, расслабившись было Гальций. Да успокойся ты. На этот раз незнакомый глану мужчина улыбнулся по-настоящему не только губами, но и глазами. Чай не на плацу. А что за спутника о котором ты только что упомянул? По моим данным, никаких других охотников мэтр операции не привлекал. Именно так, господин архимак других охотников здесь нет, но тот гигантский муравей, коего мы принимали за дрессированную зверюшку, оказался вполне разумным существом. Очень даже разумным, ваша милость. Стрелял в разговор неугомонный коротышка Кельин и тут же от страха вжал голову в плечи и виновато заулыбался. Вот тут-то до сознания Глана наконец дошло, с кем в данный момент общаются гальцы и Кельин. Архимаг. Насколько ему было известно, в Ордене Огненной Чаши, впрочем, так же, как и в остальных магических орденах, прерогатива носить звание Архимага принадлежала исключительно магистрам. Вот оно как! — подумал юноша. — Сам мэтр Захри пожаловал к нам на огонек. Что же это мы с Шуром за штуковину вынесли из хранилища древних, коль ей интересуется могущественный правитель Дарклана? — Чем в данный момент занимаются охотник и... — его напарник. — Продолжал допытываться магистр. Глан спит. Гальци на всякий случай взглянул на распластанное в сторонке тело юноши и с большей уверенностью в голосе добавил. — Судя по состоянию ауры, однозначно спит ваша милость. Шуршак, его приятель шастает по окрестным джунглям, в данный момент находится примерно в двух верстах от лагеря. — Это хорошо, что муравей гуляет по лесу, — удовлетворенно констатировал мэтр Захри. — У вас будет время на подготовку теплой встречи. Короче, так, ребята. Охотника и формика... «Немедленно устранить физически!» «Но, ваша милость!» — не удержался от непочтительно громкого восклицания, пораженной до глубины души гальций. «Какой смысл?» Глан выполнил все условия договора. «Это приказ!» — сказал, как отрезал магистр. Едва он это произнес, как изображение в окне связи пошло мелкой рябью, а затем и вовсе погасло. Оставшиеся наедине друг с другом Гальцы и Кельин обменялись недоуменными взглядами и дружно пожали плечами, мол, приказ есть приказ, и обсуждению не подлежит. — Давай ты, Галь! — первым подсуетился бородатый коротышка. — Чего я? — не понял Гальцы вполне прозрачно намек коллеги. — Ну, ты его того! — потупил глазенки изрядно смущенный Кельин. Ножечком по горлу, чик, и дело с концом а муравья — огнешаром сразим или молнией. — А почему именно я, а не ты? До сознания Гальция наконец-то дошло то, что ему предлагают совершить, и он ужасно возмутился. — Потому что я никогда не убивал спящих людей. Попытался отбояриться его напарник, и не ори тут на всю округу, проснется. Но не могу я его того, боюсь, во сне являться начнет. «А я натура тонкая, нервическая». «Ага. А я, по-твоему, только тем и занимаюсь, что по ночам перерезаю глотки спящим?» Продолжал возмущаться Гальций, но громкость голоса все-таки понизил. «У меня, видишь ли, так же тонкое устройство нервной системы. Я не желаю, чтобы покойник являлся ко мне по ночам. Коль все сделать по-честному, давай бросать жреби, чтобы ни мне, ни тебе не было потом обидно». «Сказано, сделано!» Кельин сорвал две травинки разной длины и, зажав их в кулаке, обратился к товарищу со словами. «Вытащишь длинную — грех на твою душу. Короткую — мне с упокойничком ночные свиданки устраивать». Гальцою повезло. Он вытащил короткую травину. Кельин тяжело вздохнул. Извлек из-под полы своей робы, висевшей на поясе длинный кинжал, и направился к распластанному на земле телу с твёрдым намерением всадить локоть холодной стали в грудь ни в чем не повинного человека. Глан хотел вскочить, закричать, схватить волыну и расстрелять предателей магов, коим он не сделал ничего плохого, но руки и ноги вдруг как-то неожиданно отнялись, тело потеряло чувствительность, даже язык отнялся. Он лежал, будто тряпичная кукла, не в силах оказать сопротивление неумолимо приближающемуся убийце или хотя бы высказать коварным чародеям все, что он о них думает. Наконец Бородач подступил к юноше практически вплотную, занес для удара острый нож и, что было силы, вонзил в грудь охотнику. Несмотря на все заверения магов собственной некомпетентности в подобных делах, Две дюжины вершков хладного железа легко пробили грудную клетку и, пронзив насквозь сердце, уперлись в левую лопатку. Перед тем, как отойти в мир иной, Глан успел подумать. Вот же незадача! Выходит, зря кольчушку-то снял. — Ну, что там у тебя? — донесся до слуха Глана голос Кельнина. — Галяк! — ответил Гальций. — Тут удивляться нечему, вон, и каменный цветок больше суток зарядиться не может. Охотник недоуменно открыл глаза и начал лихорадочно ощупывать свою грудь, пытаясь нащупать рукоятку торчащего из нее ножа. Не обнаружив таковой, с облегчением перевел дух. Выходит, ничего плохого с ним не случилось. Не было явления народу магистра ордена Огненной Чаши, и кельин не наносил ему подлого удара ножом в грудь добывал я в центральной части даниса кель можешь не выпендриваться да что же это такое творится ошарашенно подумал юноша кажется этот разговор мне уже доводилось недавно слышать а чего не рассказывал ну точно сообразил охотник именно этот вопрос Бородачи задавал гальцию сейчас тот ответит — Нечем хвастаться? Или как-то еще в этом духе? — Нечем хвастаться, — сказал Гальций. — А сейчас должен появиться сам магистр. Глан уже ничуть не сомневался в том, что недавно виденный им сон был вещим. Кошмар! Что же делать? Не придумав ничего лучше, юноша мысленно позвал своего шестилапого товарища. — Шур! Шуршак! Отзовись! Но Формик так и не отозвался, возможно, лесная чаща, в которой он сейчас находился, экранировала ментальные посылы, а, скорее всего, сам муравей Переросток закрыл свое сознание, чтобы не светиться и не привлекать к себе внимание местных обитателей. Мэтр Захри действительно появился, точнее, появился его виртуальный образ, и, не желавший до самого конца верить в плохой глан, с ужасом осознал, что очень скоро его начнут убивать. Тем временем на поляне у костра продолжалась оживленная беседа, свидетелем которой юноша уже был. Здравия желаем, ваша милость! В один голос рявкнули чудики. «Расслабьтесь, братья! Великодушно разрешил Архимак. Глан понял, что у него практически нет времени. Теперь он точно знал, какими будут дальнейшие указания Метрозахри, присутствующие на поляне чародеи, нет. Поэтому первым делом. Он экранировал свое сознание таким образом, чтобы маги по-прежнему считали его спящим, а сам же, пользуясь царящей вокруг темнотой, осторожно направил огнестрел стволами к костру, не забыв снять оружие с предохранителя. Несмотря на свою решительность, в глубине души юноша все еще надеялся, что вещи сон не окажутся до конца вещим, что магистр не отдаст приказ своим людям на его ликвидацию. Тем временем Гальцу продолжал отчитываться перед верховным властителем Дарклана. Точно неизвестно, поскольку в соответствии с вашими инструкциями мы не проверяли содержимое транспортировочного контейнера. Ух ты! В очередной раз мысленно подивился наш герой, немного успокоившись. Слово в слово чешет, будто по-написанному. К тому моменту, когда прозвучала сакраментальная фраза: Короче, так, ребята. Охотника и формика немедленно устранить физически. Юноша был спокоен и предельно сосредоточен. У него более не оставалось выбора, и он вынужден был сделать то, что сделал бы на его месте любой здравомыслящий человек. Он приподнял правой рукой волыну и двумя длинными очередями перекрестил стоявших у костра чародеев. Промахнуться с такого расстояния даже у слепого вряд ли получилось бы. Тем более чудовищные по своей убойной способности пули со смещенным центром тяжести не оставили Гальцию и Кельину ни малейшего шанса остаться в живых. Первому одна из пуль начисто снесла голову, и в небеса из шеи ударил мощный кровавый фонтан. Бородач схлопотал пулю прямо в свою широкую грудь, и все содержимое его грудной клетки было в мгновение ока перемолото в хлам отчего смерть его стала столь же легкой и быстрой, как смерть обезглавленного коллеги. Юноша в запале направил ствол на наблюдавшего за происходящим архимага, но, одумавшись, опустил оружие, поднялся на ноги и неспешно направился к костру. — Значит, вот как? — мэтр Захри даже не попытался скрыть растерянности на своей физиономии. — Именно так, господин магистр. Вступая в отбрасываемый костром круг света, съязвил охотник. «Умирать насильственной смертью в расцвете лет категорически отказываюсь. Извините, если вас это не устраивает». «Хамим!» — Архима как-то уж очень быстро взял себя в руки. «Великое дело многолетний опыт политической борьбы и подковерных интриг». «Хамим!» — пожал плечами юноша... Вливать ему было с высокой башни на всех магистров Хатана, а на виртуальный, все абсолютно безопасный образ одного из них, тем более, конечно, если бы мэтр Захри находился здесь не в виде бесплотной голограммы, а в своем истинном образе, Глан постарался бы как можно быстрее смотаться куда-нибудь подальше, ибо реальных шансов выстоять против главы. Пожалуй, самого могущественного магического ордена Хаттана с помощью имевшегося в его распоряжении арсенала у него не было. А коль ничего не грозит, а чего бы не пообщаться, вполне вероятно, во время разговора что-нибудь интересненькое ненароком и выплывет. Зря, Хамиш. Магистр погрозил дерзкому охотнику пальчиком, на что Глан демонстративно направил в его сторону стволы своей волыны. Мэдр Захри громко, искренне, Едва ли не до слез расхохотался. Наконец ему удалось собраться. — Да, — недооценил я тебя в юнош. — Знать бы раньше, может быть, оно по-другому повернулось. — Что, денег стало жалко? — обиженно спросил Глан. На что мэтр Захри лишь криво усмехнулся и, покачав головой, заговорил. — Причем тут деньги, молодой человек. Те двадцать тысяч, что тебе обещали за работу... Капля в море по сравнению с тем, что мы выложили за твою голову, братство. А братство-то здесь при чем? Охотник упорно отказывался верить в то, что во всей этой истории замешано вольное братство охотников. Да притом! Магистр нагнал на себя смущенный вид, хотя на самом деле ни малейшего смущения не испытывал. Что вольное братство оценило жизнь одного своего члена по имени Глан Р. Энкин. «Сто тысяч золотых драконов! Деньги нами уплачены, о чем в нашем распоряжении имеется одна бумаженция, заверенная подписями всех трех ваших капитанов-командоров. Это означает, что братство не только не предоставит тебе защиту, но по первому нашему требованию выдаст тебя в руки Дарконского правосудия, какими бы абсурдными ни казались обвинения в твой адрес». Несмотря на всю чудовищную неправдоподобность только что услышанного, Глан как-то сразу поверил. В голове нехорошо зашумело и завертелось, будто он залпом дерябнул пинту крепчайшего рома, что производит на острове Баркао, ноженки подкосились. Однако ему удалось не грохнуться без чувств. Преодолев головокружение и слабость в ногах, Глан все-таки нашел в себе силы схитничать. Дороговато же вы оценили жизнь простого охотника. Да мы бы и рады были заплатить меньше, — с улыбкой на лице развел руками чародей. Но твои коллеги, точнее, бывшие коллеги, уперлись и меньше, чем на сто тысяч, никак не соглашались. Заладили. Наша репутация того стоит. А какая квельху репутация? Захотели ребята денег срубить за твой счет, паря. Сказать по секрету? Мэтр Захри заговорчески понизил голос. «На этом свете все продается и покупается. Главное назначить правильную цену, чтобы клиент остался доволен и самому не оказаться в прогаре». «Ну и для чего же могущественному мэтру Захри понадобилась смерть ничем не примечательного охотника? Мне нужна твоя смерть?» Архимаг сделал вид, что вот-вот расхохочется, но все-таки не сделал этого. Я впервые услышал твое имя, седмицу полторы тому назад. И поверь мне, юноша, ни малейший неприязнь к тебе не испытываю. Более того, я тебя очень даже уважаю. Эван, как ты лихо с гномим рудником управился и с наследием древних разобрался. Тогда какого же Хе... «Зачем вам понадобилось меня убивать?» «Видишь ли, мой друг...» Магистр ордена Огнена чаши нарочито потупил взор, мол, не взыщи. «Существует такая грязная вещь, именуемая большая политика. Лично мне твоя жизнь ни к чему, но у руководства Дарклана с подгорным народом имеются некоторые... Ха, взаимные обязательства. «Видишь ли...» «Гномы согласились предоставить нам военную помощь, денег запросили немеренное количество, а помимо денег потребовали в ультимативной форме, чтобы ты навсегда остался на Данисе. Откуда только прознали о намечавшейся операции. Не иначе как подкармливают кого-нибудь из моего ближайшего окружения. Я без понятия, чем ты там насолил бородатым карликом, но лично неприязнь, как видишь, Глан». У меня к тебе нет. А коли наш план избавиться от тебя полностью провалился, предлагая пересмотреть некоторые условия сделки. Разумеется, в твою пользу. Вот же сволочь беспринципная, еще и торгуется!» Подумал Глан, но, стараясь ничем не выдать, обуревавших его чувств, спокойным голосом произнес. «И что же вы имеете предложить?» — Мы отказываемся от охоты на тебя, более того, увеличиваем твой гонорар в два раза. — Из чего же, позвольте узнать, столь расточительная щедрость? Гланд даже не попытался скрыть насмешку в голосе. — Только давай обойдемся без юрничания, молодой человек. Ему предлагают полную индульгенцию и денег в придачу, а он еще и кочевряжется? — — Это за какие такие грехи вы предлагаете мне вашу индульгенцию? Удивлению охотника не было предела. — А не ты ли только что собственноручно отправил на следующий круг перерождения двух адептов огненной чаши? — Но я же действовал в пределах необходимой самообороны. — Ага. Об этом будешь рассказывать дознавателям господина Фарда Нола после того, как твои же товарищи-охотники сдадут тебя в руки Даркланского правосудия. — Но презумпция невиновности, мента наконец! Не сдавался наш герой? Да — Да-да, достаточно произвести сканирование моего мозга, и ни у кого не возникнет ни малейших сомнений в моей правоте. — Надейся и жди, — плотоядно ухмыльнулся Архимак. Ты хочешь правды? Но сам подумай, мой мальчик, кому нужна эта твоя правда? Мне? Гномам из клана Рунгвальд, которые тебя, грубо говоря, заказали? Руководству твоего братства, которое продало тебя нам со всеми потрохами? Нет, нет, еще раз нет. Более того, ни руководство нашего ордена, ни подгорной карлики, ни ваши капитаны-командоры не заинтересованы в том, чтобы истинная правда когда-нибудь стала предметом общенародного обсуждения. Но в отличие от гномов и братства, только Орден Огненной Чаши в моем лице, разумеется, заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с тобой, мой юный друг. Итак, повторяя наши условия. Ты отдаешь нам все, что ты изъял из хранилища древних, мы выплачиваем тебе оговоренные двадцать тысяч полновесных драконов. Плюс еще столько же в качестве компенсации морального ущерба. К тому же обеспечиваем тебя новой личиной и соответствующими документами. А с эдакими-то деньжищами и новой внешностью». Пока мэтр Захри распространялся о прелестях безбедной жизни, глам попытался мысленно проанализировать сложившуюся ситуацию. «Итак, что он имеет?» Могущественный клан Рунгвальд, которому юноша непонятно где и как умудрился насолить до такой степени, что его, по меткому выражению магистра, заказали магикам огненной чаши. Вот же сволочь этот ханк. Ладно, с ним как-нибудь он разберется. А капитаны-командоры? Нет, наш герой никак не ожидал, что его сдаст руководство вольного братства. Завладеть бы той самой бумаженцей, где стоят их подписи». Тогда бы у него появились веские основания напрямую обратиться в Совет Братства. Не стоит и не мечтать о несбыточном. Вряд ли Архимаг отдаст ему даже за все сокровища древних тот документ. В лучшем случае отделается хорошо сработанной подделкой. Доказывай потом перед Советом, что ты не верблюд. Теперь стоит подумать, насколько серьезным является предложение главы чашечников. С одной стороны... Содержимое хранилища древних, похоже, очень интересует Мэтр Захри. С другой, не такие уж маги простофили, чтобы ссориться с гномами из-за какого-то охотника, а также невольно подставлять капитанов-командоров, с которыми у них, похоже, давние и весьма плодотворные связи. А это на сто означает, что после того, как Глан собственноручно вручит мешок кому-то из орденских, его устранят физически каким-нибудь незабысловатым магическим приемчиком. Нет человека — нет проблемы. И денежки целы, и все условия вроде как выполнены, и вякать в поисках правды некому. Получается, чтобы ему тут не напел хитроумный маг, никаких дел с ним лучше не иметь. К тому же, пока мешок с артефактами находится в распоряжении охотника, его жизнь в относительной безопасности. Магистр еще не успел закончить свое пламенное выступление, а Глан уже принял окончательное решение. Он направил ствол огнестрела на хрустальный шар связи и без тени колебаний надавил на спуск. Кучный заряд дроби в дребезге разнес магический прибор. Как следствие, голографическое изображение главы Ордена Огненной Чаши вместе с богатой обстановкой рабочего кабинета мгновенно растаяло, а голос оборвался на полуслове Затем также, без малейших колебаний, Он сорвал с пояса одну из гранат и метнул ее в центр, начавшего наливаться розовым цветом каменного цветка. Откровенно говоря, чувствовал себя при этом охотник прискверно. Подобных устройств на хата не осталось не так уж и много, и поднять руку на одной из них было с его стороны настоящим варварством. Однако иного выхода, как уничтожить телепорт... У него не оставалось, поскольку оттуда в любой момент могла появиться представительная делегация весьма продвинутых в магии и чародействе парней. И тогда даже не часы, а минуты его были бы сочтены. Бабахнуло отменно. Сначала сработала граната, затем, разгоняя ночную темноту, к небу вознесся столб огня. Это вырвалось на волю накопленная каменным цветком энергия. Перед тем, как метнуть гранату, Глан все-таки не забыл позаботиться о собственной безопасности. Он присмотрел неглубокую ямку, в которой преспокойно и переждал рукотворный катаклизм.